Яд был всегда проверенным и надежным оружием Англии и ее иудейских лекарей против царей России. В 1894 году Александра Третьего отравили. Огромного роста, пышущий здоровьем еще молодой в 49 лет мужчина в расцвете сил внезапно заболевает и умирает. Лечащие врачи. Захарин, еврей, Уейдем, еврей, Гирш, еврей, и их помощники Клейн, Попов и Белаусов, причём главным авторитетом был Захарин, знали своё дело. И здесь есть интересный факт, который приводит в своих исследованиях Богданов и изложены в его книге роль врачей в убийстве царей. В дневнике первого советника министра иностранных дел графа Ламсдорфа отмечен факт получения из Парижа своеобразного документа, помеченного 4 октября 1894 года. В нём некто французский израилит писал уже больному императору: "О царь, твое могущество не мешает тебе страдать, как самому простому смертному". Самые знаменитые врачи мира не излечат тебя от болезни, которую Господь послал тебе в наказание за твою жестокость, дабы заставить тебя подумать немного о мучениях, которым ты подвергаешь евреев в России. Дай им свободу. Вспомни, что это подобное и тебе, и не преследуй расу, которой ты ничего не можешь поставить в вину. Только в этом твое спасение. Пусть с евреями станут обращаться в России, как и с прочими твоими подданными, и ты станешь здоров». Терминология письма характерна для сообщений, которыми характеризовались масоны. Делай так, иначе умрёшь. Историк Наумов подтверждает это, говоря: Россия вступила на самобытный славянско-русский путь развития. Это вызвало лютую ненависть к царю со стороны банкиров, ростовщиков, спекулянтов, факторов, перекупщиков, шинкарей и равинов. Напомним, Что Александр III вступил на этот путь в своей стране, а не в чужой. Характерно, что в 1918 году по личному указанию Ленина Бланка одним из первых был снесён памятник Александру III возле храма Христа Спасителя. А что же это за мучения и гонения на евреев? о которых писал больному царю иудейский масон из Франции. Это очевидно выселение из Москвы 20 тысяч иудеев за незаконное проживание в столице. Но законы в любой стране надо соблюдать. А может он имел в виду, что несмотря на определенные ограничения, иудеи, нарушая законы, при помощи взяток захватили в свою монополию всю сахарную, хлебную и соляную отрасли в России – То есть взяли под свой контроль часть продовольственной безопасности страны, или то, что יהудеи с помощью награбленных капиталов целиком оккупировали такие важнейшие сферы экономики Российской империи, как банковское дело, строительство железных дорог, промышленность, оптовую торговлю и прочее. Да, Александр III был не прав. Он совершил стратегическую ошибку, которую до него совершали все другие цари и императоры России. Они либо молчаливо терпели и закрывали глаза на жестокую и безжалостную экспансию еврейских ростовщиков, живодёров, шулеров и гешефтмахеров, либо ограничивались полумерами, результативность которых была нулевой. Всего-то надо было провести Тотальную депортацию иудеев из Российской империи раз. Любого чиновника, который при депортации сделал бы исключение хоть для одного иудея, карать 25-летней каторгой без права до срочного освобождения с поражением в гражданских правах всех членов семьи два. Тем более, что делалось это за взятки. В-третьих, ввести закон, запрещающий не только постоянное, Но и временное поселение иудеев в России с применением смертной казни для тех чиновников, которые нарушили этот закон. И в четвёртых под страхом смертной казни запретить масонские и любые другие тайные организации в России. Можно не сомневаться, что тогда остались бы живы те десятки миллионов людей, которые были уничтожены в процессе Октябрьского переворота, гражданской войны и иудейского террора. Да, опутанная все на масонскими тенетами Европа вез жалобы на весь мир. Но ну и пусть себе вез жало. Везжали бы враги России, зачем же им мешать? С наиболее ретивыми в этом вопросе можно было бы разорвать дипломатические отношения для охлаждения голов. Во-вторых, ведь даже без их депортации на Александра III навесили ярлык антисемита. Так пусть было бы за что. В-третьих, никаких экономических связей с Россией Европа бы не прервала куда бы она делась, когда Россия превратилась в гигантскую область промышленного бума, где европейские капиталисты получали огромные прибыли. История развития человечества давно уже доказала, что всякого рода полумеры смертельны для их инициаторов. Но эту, сверхважнейшую аксиому из арсенала средств государственного управления, усвоили, кажется, только евреи. И в четвёртых Такие радикальные меры из всех царей и императоров России из династии Романовых способен был предпринять только Александр III, потому что единственный из русских монархов этой династии никогда не присмикался перед Западом и был носителем самого здорового генетического наследия славян. И вот, на смену этой воистину могучей личности Пришёл Николай II, его сын, этот слабовольный мягкотелый и абсолютно непригодный для роли государя огромной империи человек, который получил от своих коронованных родственников в Англии целый букет смертельных для России подарков. Бунт и РСДРП, террористов и русско-японскую войну, так называемую революцию 1905 года. На закуску Россию втянули в Первую мировую войну. На десерт же была заготовлена февральская масонская революция 1917 года, перешедшая в Октябрьский государственный переворот и последующую кровавую резню. Но нашелся в России человек, который сумел стреножить палачей и не дать выродкам добить Россию. Более того... Опираясь на народ, он сумел сделать из поверженной России такую сверхдержаву. При одном упоминании, который у масонов и сионистов Черчилля поднималось давление. Сталин по сути дела разрушил все планы и титанические затраты и усилия Англии и сиономасонских заговорщиков за последние пару веков. Было от чего возненавидеть Сталина и запустить фатальную по всему миру ложь о Сталине как о диктаторе и палаче. Евреи создали по всей России концлагеря. Они уничтожали в гражданскую войну миллионы людей. Они пытали и казнили русский народ в подвалах ЧК. Голодом умертвили миллионы людей, довели их до людоедства. А виноват оказался один Сталин. Характерно, что даже Гитлеровская высшая иерархия открыто называла Англию, взлелеившую фашизм в Германии, прирождённым врагом единой России. То есть словом прирождённым они подчёркивали извечную подрывную работу Англии против России. А почти за век до Второй мировой войны премьер-министр Англии, лорд-заговорщик Палмерстон в 1851 году опираясь на могущество английской империи, в то время заявил, «Как не неприятны были бы теперь наши отношения с Францией, мы должны их поддерживать, ибо на заднем плане угрожает Россия, которая может связать Европу с Восточной Азией, а одни мы не сможем этому противостоять». То, что элита Англии, особенно её разведслужбы и отпрыски королевской династии преступники сомневаться не приходится и мы в этом ещё убедимся на страницах этой книги ведь после свершения февральской революции именно королевская семейка Англии противилась спасению Николая I и членов его семьи а на весь мир для обмана общественного мнения В течение всего 20 века лили крокодиловы слёзы и трубили о том, что английская королевская семья якобы очень горевала по поводу расстрела русского самодержца и его семьи. При этом эти коронованные сволочи тихо молчат о том, что у них находятся российские императорские фамильные драгоценности и другие активы России на многие десятки миллиардов долларов, и они не спешат вернуть их народу России.